Глава 25. Клэр деловито достает из папки конверты и раздает подругам. В первый день музыкальный конкурс. Мария Даль правда, выступит с фульгарными частушками или на худой конец с дурацкими стихами. Но мы продемонстрируем совсем другие таланты. Придется обманывать эту страхолюдину весь отбор. Пусть позорится. В итоге выбирать будет Эдриан Шейн. И он, понятное дело, возложит диадему на мою голову. Подружки Клэр достают из конверта листы розоватой бумаги и усмехаются. А Клэр самодовольно продолжает. «Но я требую полного молчания о том, что вы сегодня услышали». Она вертит пальчиком в воздухе и зловеще добавляет. «Уже начали избавляться от всех, на ком печати молчания, так что вы понимаете». Девицы пугаются. Кто-то заметно бледнеет, кто-то роняет листы с заданием, а Клэр откидывается на спинку мягкого кресла и крутит локон. Вот только настоящей радости я в ее глазах не вижу. Любовница моего мужа слишком нервничает, и эту нервозность я подмечаю в резких движениях и наигранном смехе. Позже девицы обсуждают какую-то ерунду, в основном платье, украшение и прически. А я быстрее покидаю апартаменты Клэр и спешу дальше, чтобы полюбоваться на леди Руж. Сама не замечаю, как ногти впиваются в ладони. Но я безумно зла. До да чего же я зла? Бедная беззащитная Мари, выходит, тебя обрекли на болезни смерти еще в детстве, потому что ты могла оказаться парой владыки. Ведь в предсказании, упомянутом Клэр, говорилось об истинности. Правильно я понимаю? Эдриан. Останавливаюсь и стискиваю похолодевшими пальцами виски. Обещаю, мой император. Я во что бы то ни стало выиграю отбор. Получу деодему, а потом навсегда тебя покину. Ты потеряешь истинную драконицу, дорогой. Божество хочет круги ада, все будет. А взамен я получу свободу. Божок обещал. Удары сердца кажутся слишком громкими, и я рефлекторно прижимаю груди руку, словно этот жест сможет заглушить разбушевавшуюся кровь. Давно я не волновалась так, давно не ощущала себя настолько живой. Ненадолго приваливаюсь к стене тайного коридора и выдыхаю изо рта холодный воздух. В голове прокручиваются все слова болтливой и глупой Клэр Руш. Они собираются избавиться от всех, на кого наложили печать и молчание. А это значит, что крок обречена. Мерзкая мымра вызывает лишь самые неприятные воспоминания, но нужно ее предупредить. Пусть уезжает подальше, прячется. Как бы я ни относилась к бывшей экономке, смерти я ей точно не желаю. Трулоп. Конечно же, понимаю, что бороться против придворных интриг опасно и сложно. Но иного пути мне просто не оставили. И вдобавок ко всему я чувствую редкое родство с Мари. Ее драконица, доставшая мне по наследству, поднимает голову. Хищница ощущается темной тенью, притаившейся на задворках сознания. Она предсказуема и жестока. Она требует мести и скалит зубы. Сердце успокаивается очень медленно, и я частично подаюсь инстинктам драконицы соглашаюсь мстить. Встряхнув волосами, оправляя серое платье, и спешу дальше. Леди Руж сидит в зале, обставленном с изысканным вкусом, согласно последним веяниям имперской моды. Возле ее кресла круглый столик. На темно синей скатерти расставлены блюда с фруктами, вазочки, конфет и напитки. Владыка щедр и благороден. Шанс стать императрицей он дарит каждой жительнице Дургара. Женщина лениво улыбается, пока обращается к девушкам, выстроившимся перед ней. Им не позволили сесть, не предложили угощения, подчеркнув социальную разницу между леди и простолюдинками. Тем не менее, леди Руш не стесняется нагло врать, вешая бедняжкам на уши отборную лапшу. Уж я-то уловила скрытый смысл разговоров Клэр. Кого-то из простых девушек натравят на меня, устранив жену императора чужими руками. Гениальная же идея. Ревнивая участница отбора убила или изуродовала лишнюю жену. Я тайно делаю пару снимков, пользуясь тем, что зачарованные ниши и двери никто не видит. Потом активирую диктофон, и красный кристаллик, вделанный в артефакт, загорается. «Вы только представьте, какие возможности открываются перед вами!» В отличие от своей дочери, леди руш уверена в себе. Разворот плеч и гордая посадка головы говорят о полной невозмутимости, о величественном спокойствии. Она протягивает руку и отщипывает от кисти винограда ярко-фиолетовую ягоду. Девушки выглядят напуганными, но внимательно внимают Гадине вливающие яд в их уши. Только от вас зависит, как вы этим шансом воспользуетесь. Чистолюбие — похвальная черта, и сильные люди, идущие по головам, вызывают личное у меня восхищение. Вам будет предоставлена полная свобода. Борьба получится жесткой, но цена за победу очень уж сладка. М -м? Она улыбается и щурится, как кошка. В глазах пары девушек вспыхивает алчный блеск, и леди Руш это тут же подмечает. «Выходите вперед по очереди. Нужно представиться и сказать пару слов о себе». Из двери в задней части залы появляется секретарь леди Руш. Та самая, что принесла нам стихи. Она наклоняется и что-то шепчет на ухо своей хозяйке. Быстро передает ей в руки тонкую папку. Руж кивает и кладет папку на столик, прямо рядом с вазочкой с конфетами. В следующий миг шоколадный шарик летит в рот леди, и она делает нетерпеливый жест рукой, приглашая девушек начинать. Я досматриваю спектакль до самого конца и при этом не отказываю себе в удовольствии прокручивать в голове заголовки будущей статьи. Леди Руж призывает кандидата к отбора идти по головам. Распорядительница императорского отбора предлагает девушкам играть жестко. Измельченное стекло в туфельках и яд в лимонаде. Вот чего ждет Леди Руш от участниц отбора. Ярких и смелых заголовков я не боюсь. Именно так работает желтая пресса. А у меня на этот момент есть ресурс только на нее. Леди Руш поднимает палец, когда какая-нибудь из девушек ей нравится. И секретарь, устроившийся на низком столике, записывает данные в блокнот. Выбрав последнюю девицу, высокую худощавую, леди Руш встает. «Угощайтесь!» — указывает она на столик с общипанным виноградом и конфетами, большая часть которых вынута из фантиков. Но бедные девицы такого никогда не видели и с радостью окружает столик. Леди Руш и ее секретарь обмениваются насмешливыми взглядами, а я успеваю запечатлеть этот момент. Чувствую азарт. Моя роль на отборе уже почти оформлена, и я намерена ее четко отыграть. Леди Руш предлагает девушкам объедки. Перед глазами мелькает броский подзаголовок, и я разворачиваюсь, неспешно возвращаясь к себе. Ох, остается завтра же повидать Анну грехом Очень надеюсь, что она поможет издательством или хотя бы посоветует типографию, которая согласится напечатать мою скандальную сенсацию. Несколько часов я провожу за машинкой, набирая статью. Текст летит, лесткие слова складываются в жесткие фразы. Пару раз мою работу прерывает миссис Ллойд, которая заносит еду. Во дворце к балу готовятся, возмущается она. Говорят, Эдриан решил закатить праздник в честь этой. Она поджимает губы, сдерживая грубое слово. Я грустно улыбаюсь и пересаживаюсь за столу камина. Провожу ревизию блюд и облизываюсь. Спасибо вам, миссис Лойд. Скажите, а где живет сейчас эта кряк? Ее хотят убить. Вот думаю предупредить несчастную. Миссис Ллойд вздрагивает и качает головой. «Я занесу вам адрес, но до завтра лучше не выходить. Весь дворец на ушах из-за бала. «Спать, Лягу, вы правы». Кладу на тарелку жареное мясо со специями и затем поливаю его остро-сладким соусом. Только вот ночью не спится. Почему-то шум бала, на который меня даже не подумали пригласить, долетает и до отдаленных покоев. Отлежав себе все бока, сажусь в постели и протираю глаза. Нет, я так не засну, и завтра встану совсем разбитой. Неохотно выбираюсь из теплой постели и, закутавшись в плед, пробегаю по тексту статьи. Немного правлю ее, но на сердце неспокойно. Промаявшись некоторое время, прохожу в приемную часть покоев и открываю дверь. На магический замок, по моей просьбе, навесили кот, и всякие вертихвостки больше не смогут врываться. Охранники косятся на меня, но не останавливают. Я замираю в дверях. Куда я иду? Захотелось посмотреть на бал хоть одним глазком? Нет, я не такая наивная мечтательница. Меня просто потянуло наружу. Но в этот миг из темноты коридора возникает Эдриан. От неожиданности пугаюсь и прячусь назад, но не успеваю захлопнуть створку. Император ускоряется и толкает дверь ладонью. Охрана не вмешивается, а мой бешеный муж врывается в покое. Я продолжаю молча пятиться. Смотрю на его внушительную фигуру, затянутую во фраг. Бабочка развязана и свободно висит на шее, а лицо каменное и жесткое. Что за муха его укусила? Хочу убедиться! хрипло тянет он и рассматривает мое тело открытое его взор. Ведь чертов плед, давно соскользнул с плеч, оставив меня в одной шелковой ночной рубашке. Мне нужны доказательства, что ты не истинная.